«Тогда верьтесь мне. Рассказывайте все на чистоту и не только получите сто франков, но и гарантию, что избавлю вас от неприятностей с вашим работодателем. Ну, а если откажетесь, я отправлюсь отсюда прямиком в сюрте. Поэтому не тяните резину. Решайте скорее, как собираетесь поступить». Мужчина, охваченный паническим ужасом, молчал. Лятуш достал из кармашка свои часы. Даю вам ровно 5 минут, сказал он, откинулся на спинку стула и раскурил сигару. Отведённое время ещё не истекло, когда Дюбуа заговорил. Если я всё расскажу, меня не арестуют? переспросил он. Теперь на него было жалко смотреть. Разумеется, нет. Я нисколько не стремлюсь причинить вам неприятности. Дайте нужную информацию и идите на все четыре стороны сотни франков в кармане. Но только попробуйте обмануть меня, и уже завтра вас начнут обрабатывать следователи из Сюрте, чтобы усадить за решётку. Блеф сработал как нельзя лучше. Я всё, всё расскажу вам вместе, всю правду, как было на самом деле. Отлично, сказал Лятуш. В таком случае нам лучше перебраться в более удобное и уединённое место. Мы отправимся ко мне в отель. А вы, Шарко, обратился он к грузчику. Возвращайтесь на Рю де Леон, чтобы сообщить Малету и своему другу, нужен человек обнаружен. Кстати, вот заработанные вами деньги, и даже чуть больше обещанного. Шарко поклонился и поспешно ушёл, а Лятуш вывел кучера на оживлённую улицу и поймал такси. доставившая их на Рю-де-Ле-Фаэт. «Итак, пора начинать, Дебуа», — сказал детектив, когда они оба сели в кресло в его номере. «Я выложу всю правду, как на исповеди, месье», — сказал кучер, и по его взволнованному, но серьезному тону, Лятуш понял, что сейчас ему уже можно верить. «Причем не стану отрицать, что поступил дурно, пусть мне грозит наказание». Просто искушение оказалось слишком велико. Я тогда подумал: вот лёгкий способ срубить деньжат, никому не причинив зла, потому что это факт, месье. Ведь я сам никому не навредил. Он откашлялся. Случилось всё в понедельник, месье, 29 марта, я оказался в Шарнтоне, доставив туда груз фирмы месье Коро. Там зашёл в кафе, чтобы пропустить бокальчик пивка. И вот, пока я пил, ко мне подошёл мужчина и спросил: "Не моя ли повозка стоит на улице?" Я отвечал, что принадлежит она месье Куро, а моё дело управлять ею. "Мне как раз нужна телега для небольшого дельца", сказал он. "А тащиться в Париж, чтобы обратиться в транспортную контору это такая морока". если вы меня выручите и избавите от лишних хлопот я вам хорошо заплачу никак не могу мися отвечал я если хозяин узнает то вышвырнет меня с работы а как он узнает спросил мужчина я ему ничего не расскажу и вы тоже верно мы с ним ещё потолковали я сначала долго отказывался но потом он всё же уломал меня Признаюсь, что не должен был использовать повозку в своих интересах. Ну уж очень он меня соблазнял. Сказал, что на всё это уйдёт примерно час, а я получу 10 франков. Вот я и согласился. Как выглядел тот мужчина? Среднего роста, с чёрной бородкой-клинышком, очень дорого одетый. И какую работу он вам поручил? В следующий четверг в половине пятого вечера я должен был приехать по указанному им адресу, погрузить бочку, а потом ждать на углу Рю-де-Ла-Файет, неподалеку от северного вокзала. Сказал, что там найдет меня и скажет, куда отвезти бочку. Так все и случилось? Да, я приехал первым, подождал минут десять, и он появился. Снял с бочки прежнюю бирку и прибил новую, которую принес с собой. Затем велел доставить бочку на товарную станцию в конце Рю-Кордине и отправить в Лондон. Вручил деньги, чтобы оплатить фрахт, и мои 10 франков. Пригрозил, что если бочка не окажется в Лондоне, тогда он сообщит мисье Куро о моих проделках. История оказалась совсем не той, какую ожидал услышать Латюш, и она вызывала у него всё больше удивления. А какой адрес он вам дал? Откуда вы должны были забрать бочку? В точности не запомнил. Ну, это был большой угловой дом на Авеню де Ляльма. Что? Взревел Лятуш, в волнении вскакивая с места. Вы говорите на Авеню де Ляльма? А потом громко расхохотался. Вот значит как. Бочка, прибывшая на пристань Святой Екатерины, то есть бочка с трупом, была доставлена на станцию вовсе не с северного вокзала, а прямиком из дома Буарака. А сколько же глупо было с его стороны даже не подумать о такой возможности. Всё становилось понятно. Буарак убил свою жену в собственном доме. А потом там же уложил тело в бочку, отправив её на имя Феликса. После стольких трудов и мучений Латуш получил необходимые доказательства, полностью оправдывавшие Феликса и все показания, которые приведут на виселицу Буарака. Открытие такого факта привело его в состояние величайшего возбуждения. На мгновение всё в этом деле выглядело яснее ясного. Но затем, как и прежде, наступило отрезвление. Лятуш поразмыслил и понял, сколь многое пока оставалось необъяснимым. Но как только он закончит с Дюбуа, у него будет время разобраться в ситуации во всех деталях. Лятуш постарался получить от Дюбуа как можно более подробные показания, но новой информации они почти не дали. Стало лишь ясно, что кучер понятия не имел Кем был на самом деле его искуситель? Единственной фамилией, которую запомнил возница, была фамилия Дюпьер, потому что Буарак велел ему сказать, что повозку прислали за бочкой, принадлежавшей фирме Дюпьера. На вопрос, читал ли Дюбуа объявление с обещанием награды как раз за те сведения, какие он только что сообщил, Седавлас и Кучер признался, что читал но побоялся откликнуться на него сначала его пугала вероятность лишиться работы если хозяин узнает эту историю а затем настораживал слишком большой размер вознаграждения возничий был не так уж прост и сообразил что сам того не понимая стал соучастником какого-то преступления он подозревал ограбление пока не прочитал в газетах что на самом деле обнаружили в бочке